Где нет опасности, там не стяжать и славы. Таким же образом поступает и судьба. Она выбирает себе в противники храбрейших, а остальных презрительно обходит стороной. Отважным она бросает вызов и выводит против них все свои силы. Синека о провидении. Утром все выглядело по-другому, хуже, чем вчера. Жилье, в котором хозяйничали чужие, больше не дом тебе. Я беспокойно ходил по комнатам, в бледном свете дня, казавшимся жутко пустыми. Хоть я и говорил себе, что это не так, я чувствовал себя под наблюдением в собственных стенах, загнанным, затравленным. И голод в том, что осталось от моего кишечника, постепенно становился нестерпимым, делал меня раздражительным прочь отсюда. Вон. Напялив на себя старую самую неприглядную куртку, я бежал на волю. Если в доме у меня было чувство, что за мной наблюдают, то снаружи оно стало уверенностью. Мои соглядатые мужчины с мобильными телефонами были тут как тут. В конце улицы в бессмысленном бездействии стояли двое и смотрели в мою сторону так неприкрыто, как и невыразительно. Дальше... По ходу еще двое. Никакой маскировки больше. Они хотели, чтобы я их видел. И я их видел, черт возьми. На автобусной остановке стояли двое, скрестив руки, терпеливо, как индейцы, в ожидании чего угодно, только не следующего автобуса. На выезде из города двое сидели в темном джипе со всевозможной наблюдательной аппаратурой на приборной панели. Может, с камерами или приборами, инфракрасного видения. Точнее, я не хотел вглядываться. И они шли за мной парами. Один постоянно прижимал к уху телефон и говорил, наверное, передавал остальным боевые сводки о моих перемещениях. Что все это значило? С каждым шагом мой гнев разрастался. Так бы и схватил одного из этих типов, да хоть бы и двух, и вышиб из них мозги, так что родная мать не узнала бы, молотил бы до тех пор, пока они не принялись бы криком кричать имя своего заказчика. Приходилось из последних сил держать себя в руках. Наверное, по мне это было видно, потому что через некоторое время они заметно увеличили дистанцию между мной и ими. Первым пунктом у меня, естественно, была почта. Без малейшей искры надежды только ради галочки я вошел внутрь. Билли Трант только помотал головой, едва завидев меня пакета нет. Между тем их должно было поступить уже два, не считая обещанной рейли специальной посылки. «Хотите, пройдите подсобку и посмотрите сами», — предложил мне Билли и криво исчербато улыбнулся. «Ничего нет». В другое время он бы пошутил по этому поводу, но сейчас ему было не до шуток. Это показывало мне, что он понимает в том, что здесь разворачивается, нет ничего веселого». «Спасибо», — отмахнулся я и повернулся на каблуках. Без продолжительной беседы на эту безрадостную тему я как раз легко мог обойтись. Кроме того, я не хотел подвергать бедного юношу опасности стать мишенью моей внезапной агрессии в какой-то необдуманный момент или мишенью моих преследователей. Я поймал себя на том, что двигаюсь вверх по «Мейн-стрит», как я делал всегда, чтобы потом оценить прошедший день. Видел Бриджит 1 балл, не видел Бриджит 0 баллов. Но теперь это больше не понадобится. Отныне каждый день будет тянуть лишь на ноль баллов. Я остановился на краю тротуара и раздумывал. И вверх, и вниз по улице стояли соглядатые и ждали результата моих раздумий. Я старался не смотреть в их сторону это нервировало. Я все больше и больше казался сам себе дичью, которую загоняют до изнеможения. И меня мучил голод, боже мой, как меня терзал голод. Мой живот был пропастью, большой, гноящейся раной, сплошной болью. У меня вдруг возникло чувство, что больше я не смогу выдержать ни часа. Ноги будто сами собой направились в сторону супермаркета. Почти полтора десятка лет питания из баночек и дисциплины еды разом были забыты. Древние инстинкты возобладали. «Пища!» — приказывали они. И я подчинился. «Охотиться!» — говорили они. И я отправился на охоту. Вскоре я уже толкал перед собой пустую тележку для покупок среди полок супермаркета. Но я бы и под присягой... Не смог вспомнить, какой дорогой я туда пришел и сколько времени уже нахожусь там. Я обходил ряды жестянок, стеклянных баночек и картонных коробочек и не знал, что мне делать. Кроме пряностей и тому подобного, я никогда здесь ничего не покупал. Мой последний прием пищи, которого бесстрастный посторонний наблюдатель мог бы обозначить этим словом, состоялся в апреле 1990 года». Теперь я не мог определить по упаковке, какой продукт содержится внутри. Что же мне купить? Что из всего этого я мог бы съесть? Официальный ответ был простой и короткий. Ничего. Что бы я ни проглотил, кроме моей специальной пищи, Оно в лучшем случае без последствий проскочит через мой рудиментарный кишечник, а в худшем случае вызовет колики, судороги и другие пищеварительные недуги, от которых я могу погибнуть. Но сегодня я был готов биться хоть головой о стенку. Главное, чтобы я мог снова наполнить желудок, неважно чем. Мясо, может быть, подумал я, проходя мимо прилавка мясника. Протеины. Разве не считается, что они усваиваются легко? Мне смутно вспомнилось, что у травоядных животных кишечник длинный, а у плотоядных, наоборот, короткий, или все наоборот. Но этот кроваво-красный кусок мяса на витрине, на хромированном подносе, так и смотрел на меня, так и улыбался мне, пел сиреной, вызывало слюноотделение». «Вот это!» — сказал я мужчине за прилавком, и он с готовностью выложил этот кусок на разделочную доску, повертел своим тесаком и спросил, сколько. «Все!» — сказал мой род помимо воли, прежде чем я успел что-нибудь подумать. Теперь он приподнял бровь, этот мужчина с тесаком, а женщина рядом с ним бросила на меня недоуменный взгляд. Мясо положили на весы. «Но это будет стоить 36 евро?» В то слышались сомнения, как будто то, что я хотел, было верным и всем известным признаком психической невменяемости. Мой язык и мой желудок явно вступили между собой в тайный сговор. «Окей», — услышал я собственный голос, и вслед за тем подтверждение я беру. «Ну, хорошо». Я, не дыша, смотрел, как красное мясо, добыча, пища, Упаковывалось в слоеную бумагу, принял ее в обе руки и с глубоким чувственным удовлетворением уложил в тележку. Что еще? Теперь я уже попробовал крови и почувствовал охотничий азарт. Я подкрался к полке с напитками и выхватил с нее бутылку апельсинового сока великолепного золотого цвета с предвкушением райского наслаждения. Витамины. «Разумеется, витамины мне тоже нужны. По дороге к кассе я заблудел еще баночкой меда, хотя не мог бы сказать, что именно прелестило меня в нем. Может, то, что он стоял такой беззащитный и обещал сладость? Денег у меня как раз хватило, несколько монет даже осталось, когда я со своим пакетом пробирался к выходу, где ждали они, мои преследователи». Я бросил в их сторону взгляд, который, будь я суперменом с прожигающим взором, испепелил бы их в кучку золы и повернул в сторону порта. Повсюду люди, туристы выходят из автобусов. Гуляющие прохожие перед киосками сувениров крутят стен до вертушки с открытками, ощупывают пуловеры, разглядывают керамику. Причалы оживлены, работы идут полным ходом, Перед окошечками лодочных экскурсий длинные очереди. Я ищу какое-нибудь укрытие, куда бы забиться и глотать свою добычу, где никто по меня не видел и не отнял ее у меня. Я схожу с ума от голода. Это голод на несколько дней. А 20 лет — смертельная, безрассудная, бездонная алчность к пище. Прижав в груди пластиковый пакет с мясом, апельсиновым соком и медом, я иду дальше, вдоль набережной, мимо рыбной фабрики, до транспортного круга, оттуда все дальше, в сторону Вентри. Разумеется, они стояли и здесь, на выезде из городка, и, разумеется, они шли за мной на некотором отдалении. Будучи в состоянии выразить им все мои негативные чувства, Я просто шел дальше, и постепенно мне становилось ясно, что я непроизвольно придерживаюсь своего воскресного прогулочного маршрута из лучших времен. Через полмили пляж по левую руку снова придвинулся к дороге, отделенной от нее лишь узкой полоской кустарника, которую я пересек. Проеденные ржавчиной обломки старых рыбацких лодок, которые Бриджит с таким увлечением фотографировала, все еще лежали на месте, безразличные ко всем человеческим тревогам, следуя собственному расписанию распада. Я топал по гальке и камням, пока не облюбовал себе большой валун, на который можно было сесть. Затем я положил свой пакет на колени, достал бутылку с соком и баночку с медом и осторожно поставил то и другое на землю между камнями. Руки у меня дрожали, когда я разворачивал пакет с мясом. Оно было холодное на ощупь и мягкое, а запах, когда я развернул бумагу, был и отвратительный, и вместе с тем притягательный. Я настороженно огляделся, никого не было видно, хотя я и не сомневался, что мои преследователи где-то сидят с биноклями или подзорными трубами. А как же иначе? В этот волнующий до дрожжий момент важно было лишь то, чтобы никто не помешал мне вонзиться зубами в этот вожделенный кусок мяса. Оно оказало сопротивление. Я забыл, какое жесткое это сырое мясо. Я рвал его и тянул, и, наконец, откусил маленький кусочек и жевал его с трясущимся наслаждением, разом взмокнув от пота.